Тем временем разбойники обнаружили, что тело убитого исчезло. И самый хитрый из них, Ахмед Сорвиголова, отправился на разведку в город, чтобы найти того, кто забрал убитого купца и знает тайну пещеры. Случай привел его к лавке старого башмачника. Ты, Мустафа. Ну я. Что тебе нужно? Эх, я прибыл издалека по очень печальному делу. В этом городе жил мой брат, которому разбойники отрубили голову. Как же, как же? Я сам ее пришивал недавно. Если ты укажешь мне дом брата, Я дам тебе кошель золота. С превеликой радостью. Но меня привели в этот дом с завязанными глазами. Хм, а, тогда, тогда я тоже завяжу тебе глаза. А ты постарайся найти дорогу по памяти. На беду? У Башмачника и в самом деле оказалась удивительная память. Опираясь на плечо разбойника, он уверенно зашагал по кривым улочкам и, отсчитав ровно 512 шагов, остановился. И здесь! Он снял повязку и указал на дом Али-Бабы. Разбойник вручил Мустафе обещанную награду, и когда тот удалился, осторожно приблизился к воротам дома и кусочком мела поставил на них крест. К счастью, служанка Марджана, возвращавшаяся поздно вечером домой, заметила на воротах белый крест и, почуяв недоброе, нарисовала на воротах соседних домов точно такие же кресты. Вот почему разбойники, которых привел той же ночью Ахмед, Так и не нашли Али-Бабу. А когда вернулись в лес, Ахмед поплатился жизнью. Безжалостный атаман отрубил ему голову и сказал своим помощникам. «Кто из вас отыщет дом нашего врага?» и «Я!» — вызвался разбойник по кличке Мухаммед Плешивый. «Ладно, ступай». «И помни, если выполнишь задание, будешь моей правой рукой, а если нет, потеряешь голову!» И Мухаммед отправился в город. Он сразу отыскал башмачника Мустафу, потому что Ахмед рассказал про него своим товарищам. «Я брат убитого Касима!» сказал башмачнику Мухаммед. «Как?» — удивился Мустафа. «Еще один брат?» «Еще один! Еще самый старший! И если ты проводишь меня к дому, где видел моего убитого брата, я дам тебе кошель золота!» Мустафа, конечно, согласился, и Мухаммед, очутившись рядом с домом, пометил его кусочком кирпича. Он нарисовал маленький красный крестик в верхнем углу ворот. Здесь его никто не заметит, да? Подумал разбойник и помчался в лес к Таману. Но умная и зоркая Марджана перехитрила Мухаммеда. Она снова заметила крестик и нарисовала на воротах соседних домов точно такие же красные крестики. И когда ночью разбойники, Завернувшись в черные плащи, Явились, чтобы убить Али-Бабу, Они опять не нашли его дом, И Мухаммед Плешивый Остался без головы. Одноглазый атаман Не знал пощады. «Придется мне самому Довести это дело до конца». И на другой день Атаман сам разыскал старого башмачника. Да будет тебе известно, Мустафа, что я брат убитого Касима. Как? Снова брат? Третий по счету? Да, третий. И самый любимый. Надо ли говорить о том, что Мустафа указал атаману путь к дому Алибабы, А тот крепко-накрепко запомнил этот дом и дорогу к нему. Потом он купил 20 сильных мулов и 40 кувшинов для масла. И на каждого мула навьючил по два кувшина. Но только два кувшина были заполнены маслом. В остальные кувшины спрятались 38 оставшихся в живых разбойников. Поздним вечером атаман, переодетый купцом, подъехал к дому али и попросил разрешения переночевать. Я торгую маслом и утром поеду на базар. Ходи, чужеземец, и будь гостем. «Благодарю тебя, добрый хозяин!» Потом гость завел своих мулов во двор и осторожно снял с них тяжелые кувшины. И над каждым кувшином, где сидел разбойник, он тихо прошептал «Будь наготове и жди! Как только я скажу, пора!» После этого переодетый атаман вошел в дом, И уселся рядом с хозяином. А служанка Марджана, готовившая ужин, вышла во двор, чтобы позаимствовать у приезжего немножко масла. Но едва она подошла к первому кувшину, как услышала голос. Уже пора! А? От страха служанка чуть не выронила из рук светильник. Потом, изменив голос, ответила хрипло. Нет! «Еще рано!» 38 раз ответила Марджана на тот же вопрос, пока не отыскала кувшины с маслом. Она перетащила их на кухню, перелила масло в котел и поставила его на огонь. Умная девушка сразу поняла, что торговец с маслом – разбойник, а в кувшинах с маслом – Спрятались такие же злодеи, которые ждут сигнала, чтобы всех в доме убить Скипятив масло, она разлила его по всем кувшинам И разбойники даже вскрикнуть не успели Обварившись маслом, они все погибли Тем временем Алибаба и одноглазый гость Мирно беседовали в ожидании ужина Наконец, когда все было готово Марджана принесла и поставила перед хозяином и гостем самые вкусные кушания и сладости. Она была замечательная повариха, и предводитель разбойников после каждого кушанья долго его расхваливал. «Как, Ой, как хорошо! Вот это блюдо!» Когда же он насытился, Али-баба захотел его повеселить. «Эй, Марджана, сплеши для нашего дорогого гостя!» «Слушаюсь, господин, я только возьму покрывало!» Она накинула на себя покрывало, вернулась в комнату и стремительно закружилась под звон бубна, крепко сжимая в руке под покрывалом «Острый кинжал». С каждой минутой она все ближе и ближе подходила к атаману И не успел разбойник опомниться, как девушка прыгнула на него и вонзила ему в сердце нож «А! Что ты наделала? Ты убила моего гостя!» Тогда Марджана опустилась на колени и сказала «Не бойся, мой господин! Я убила не гостя, а предводителя разбойников!» который хотел убить тебя!» И она рассказала Алибабе о том, как разбойники искали его дом и что в кувшинах для масла сидели тоже разбойники. И, конечно, Алибаба сразу догадался, что это были те самые злодеи, которые убили Касима. Стань, Марджана! Поднимись с колен!» Ты спасла от смерти меня и моих близких Теперь ты больше не служанка в моем доме Ты наша родная сестра Айда Марджана Спасла господина Ахали баба Ох, али -баба. Каким богачом стал? Горя не знает! С этих пор Алибаба зажил спокойно и счастливо. Еще не один раз он ездил к заколдованной пещере И вывез оттуда столько золота Что стал одним из самых богатых людей в Персии Но всегда он оставался самым добрым и щедрым хозяином Его дом был всегда открыт для бедняков и нищих И за это его любили и славили по всей Персии